Пятнадцатая глава. Свекровь реально осталась с нами, и я была ей благодарна за это. Не знаю, что она сказала Игорю, но он, хотя и был в доме, больше работал у себя или занимался Сасей, но ко мне с разговорами, с разбирательствами не лез. И это было благо. Смысл говорить, переливать из одного пустого сосуда в другой. Игорь не признает измены. А я уже ему не верю. Я будто отдалилась ото всех. Не готовила еду, почти не занималась ребенком, но и окончательно впасть в депрессию мне не давала Алла Николаевна. Она теребила меня, расспрашивала о моей маме, о том, почему она не живет в Москве, хотя любит этот город. Вернее, очень любит тот комфорт, который предоставляет Москва, удобство. И при этом поселилась практически в деревне, в жарком, непривычном климате. Или мы говорили о моем отце и о причинах его ранней смерти. Я почти не оставалась одна в эти дни. Но и наедине с Игорем свекровь меня тоже не оставляла. И еще мы с ней вдвоем очень много гуляли, поручая дочку заботам мужа. То на лыжах по нашему лесу, пробираясь по заснеженным полянкам, останавливаясь чуть ли не у каждой елки полюбоваться красавицей, то просто пешком по поселку. На новогодние праздники погода радовала зимней сказкой. Было щемяще нежно рано утром, пока еще не ушел предрассветный туман, пройтись до магазинчика мимо красавицы Березы, что росла у соседей рядом с забором. Она выкладывала свои тоненькие веточки, одетые в ледяные крошечные чехольчики, за кромку этого забора, будто приветствуя меня чуть слышным перезвоном березовых морозных колокольчиков. Алла Николаевна своим присутствием в нашем доме создала воздушное пространство, стало легче дышать дома. Эти дни явились для меня небольшой передышкой. и давление, напряжение происходящих с нами изменений немного отпустило, позволяя чуть приподняться над ситуацией, охладить сердце и вспомнить о том, что у меня есть голова. Конечно, я понимала, что на предстоящем вечере обязательно будут провокации. Я чувствовала, не зря сжимается пружина. Эта пружина почти на пределе. И вот-вот произойдет выстрел. Я вызвала надо мастеров по маникюру, макияжу и прическе. Не хотела ехать в салон, все во мне противилось этому вечеру. Но выглядеть я должна была безупречно, стильно и дорого. Поэтому и платье, и украшения, и макияж – все на максимально высоком для меня уровне. Единственное, туфли к платью от чего то немного сжали, некомфортно сидели на ноге. Но бегать или танцевать я не планировала, а красиво постоять или плавно походить в них я два-три часа смогу без проблем. Игорь нервничал, ощутимо. Было видно, что собирается он на этот прием как на битву. Когда я вошла, уже одетая и причёсанная к нам в комнату, он вздрогнул, увидев меня в зеркале, и залип, сияя глазами. Мы постояли немного так, переглядываясь сквозь холодную зеркальную гладь. Я не выдержала первое. Мне нужно достать из сейфа украшение. — Помоги мне! Он повернулся и подал на протянутой руке свой галстук. Я подошла ближе и, приподнявшись на цыпочки, перебросила тонкую шелковую змейку на шею мужу. Застыла, вдыхая знакомый запах. Сердце подпрыгнуло к горлу. Я сглотнула, замечая, как расширились его зрачки. Дрогнувшими пальцами справилась со своей задачей и отступила на шаг. Быстро отвернулась от мужа и шагнула в сторону сейфа. Когда я вернулась к зеркалу с подаренным им на этот Новый год дорогущим колье, Игорь встал за моей спиной и попросил «Позволишь?». Его пальцы коснулись моей шеи, и я закрыла глаза, не в силах видеть в зеркале его взгляд, свой взгляд и нас вместе. Но предательские мурашки поскакали по позвоночнику, и запылала огнем то место, где до сих пор лежали пальцы мужа. — Ты восхитительно красива! — шепот приподнял все мои волоски. А Игорь продолжил. — Я люблю тебя. Помни об этом. — Главное, ты сам не забывай, кого ты любишь! — усмехнулась, стряхивая с себя очарование момента. Уже перед выходом в коридоре Алла Николаевна провожала нас с сасей и, поправляя воротник куртки Игоря, произнесла. «Ты ведь тоже понимаешь, что вас будут испытывать на прочность и провоцировать?» Когда Игорь остановился возле сверкающего огнями входа, обогнул автомобиль и подал мне руку, я вышла на улицу, но меня немного потряхивало. И впервые за всю дорогу мой муж обратился ко мне, склонившись и целуя мне пальцы. «Все будет хорошо. Мы не задержимся надолго». «Как в воду глядел». От нервного напряжения я не очень внимательно рассмотрела зал. Красиво, очень пафосно, очень много блеска. Знакомые и не очень лица, взгляды мужчин, взгляды женщин, текучее липкое внимание. Я заметила среди гостей Лесницкого. Он стоял чуть в стороне и смотрел на меня, не отрываясь. Поймав мой взгляд, он приобнял свой бокал, приветствуя. и стоило мне отвернуть голову, как сквозь толпу гостей к нам наперерез кинулось алое платье. — Кто-нибудь скажите этой женщине, что существуют другие цвета и оттенки. — Игорь. — она намеренно сделала паузу и продолжила. — Леонидович. — Какая приятная встреча! Я так рада вас видеть! Она говорила чересчур громко. Чересчур эмоционально и так активно дышала, что было страшно за ее декольте. Меня брюнетка демонстративно не замечала и пялилась исключительно Игорь в глаза. Не успела она завершить свою тираду, как я повернула голову к мужу и спросила медовым голосом. «Милый, представь нас, пожалуйста». Игорь посмотрел на меня шалелым взглядом и с улыбкой, змеящееся на губах, произнес, представляя «Алое платье мне». как низшую по положению и по статусу. «Знакомься, любимая. Это одна из наших заказчиков, Ангелина Степановна. Помнишь, я показывал тебе дом с мезонином?» Игорь взял в свою руку мою ладошку и, склонившись, обжег дыханием в поцелуй ледяные пальцы. «Оригинальная задумка. Жаль, что я видела только эскизы». Отозвалась я, игнорируя Ангелину. «Я пощадил твое время, родная». «Скажу честно, проект, что завершаем сейчас, мне импонирует больше. И если ты хочешь, я бы с удовольствием тебе показал, как у нас получилось его воплощение». Игорь не отрывал от меня взгляда. «Милая, вы что-то хотели?» Обратилась я ко все еще трущейся около нас брюнетке, приподнимая немного брови и с легким пренебрежением глядя в ее злющие глаза. «Вали по-хорошему. Я не собираюсь устраивать публичных сцен».